мэлл не представлял себя без скорости чем бы он ни занимал свободное время прочие увлечения генерировали примитивный суррогат того адреналина который мэл испытывал за рулем как натуральная пища и искусственная мэл расцветал разгоняя турбу на трассе я ужасно боялась и тряслась за него но пыталась смириться с участием в гонках иначе бы мэл зачаг Мне же оставалось болеть и переживать за него в рядах зрителей вместе с Дэном, потому что Макис тоже выходил на старт. Обычно машины разгоняли до бешеных скоростей на загородных трассах со встречной полосой движения. Сущее самоубийство. Автомобили участников стартовали с разницей по времени, а на финише томилась в ожидании толпа болельщиков. Для удобства выбирали кольцевой маршрут и гоняли по нему круга 3-4, а то и больше, в зависимости от протяженности трассы. Перед гонкой участок дороги делили на условные отрезки, между которыми на обочине стояли автомобили наблюдателей. Дорога и скорость были стихией Мэла. Аромат выхлопных газов возбуждал его и заряжал нетерпеливым предвкушением. В предстартовые моменты Мэл становился невменяемым одержимым. Я же дергалась от резких звуков от трева двигателей и снятых глушителей. Пестрая толпа, пестрые машины, крики и гам вызывали раздражение и головную боль. Пришлось купить клипсы-гвоздики, чтобы снизить воздействие на барабанные перепонки. Однажды во время гонки один из организаторов, парень, забравшийся на крышу машины, закричал в мегафон. «За седьмой исход в кивет!» Это означало, что за седьмой промежуточной точкой одна из машин вылетела с дороги, о чем сообщил по телефону наблюдатель. Толпа взревела. Заработал тотализатор. Угадывали номер машины и наличие пострадавших. А мне поплохело. Я не заметила, как в полуобморочном состоянии вцепилась в Дэна, умоляя шепотом «Номер! Номер!» Выдержав эффектную паузу, Парень крикнул в мегафон. «Десятый номер! Пострадавших нет!» Болельщики загудели, а я чуть не упала от облегчения. мыла записали на гонку под седьмым номером. В каждой игре сходили с трассы 1 2 а иногда и четыре машины, в зависимости от погодных условий и качества дорожного полотна. «Со смертельными бывало?» – спросила я у Дэна. «Очень редко» ответил он, ни капельки не утешив. Мел финишировал, и я ухватилась за него, как утопающий за соломинку. Боялась отпустить. Живой. Живой. «Эвка, почему бледная? Испугалась, что ли?» Удивился он. Конечно, чуть сердце не остановилось. И останавливалась каждый раз, когда организатор подносил раструб мегафона ко рту. В гонках Мел побеждал чаще, чем где-либо и отхватывал призовые. Но деньги для него не играли большой роли. Главное – победа. «Не перечесть, сколько раз я порывалась остаться дома и дожидаться возвращения Мэла с наградой, лёжа на диванчике. У меня гранитные нервы», – убеждала себя, медитируя. Ни к чёрту у меня нервы». Они ходили ходуном, когда Мэл рисовал испаряющийся краской номер на дверцах машины – Уж лучше быть поблизости от него, чем мучиться неизвестностью и обкусывать ногти по локоть, томясь в общежитии. Однажды я набралась смелости и попросила Мела показать, на что способна Турбо в условиях, приближенных к гоночным. Лучше бы не просила. Он испугался за меня, а в моей сумочке с тех пор поселился флакончик с таблетками от тошноты. «Не, скорость это не моё». Даже в парке аттракционов во время учебы на севере я обходила стороной вращающиеся и крутящиеся конструкции с визжащими и орущими посетителями. И в комнату ужасов не заходила. Мне хватало ежедневного, ежеминутного страха за свою тайну. Как-то Мэл пришел к финишу первым. А следом, несколькими секундами позже, затормозил серебристый торнадо, несостоявшаяся мечта Эльзы Штиццы. Пока с Мелом обменивались рукопожатиями и хлопали по плечу, из машины вылезла девушка. Она протянула руку Мелу. — Ты был отличным соперником, — сказала ослепительно, улыбаясь. — Но я рассчитываю на реванш. — В любое время, — ответил упоенный победой Мелл, но от меня не укрылся интерес, сверкавший в его глазах. Я почему-то решила, что девица специально притормозила у финишной черты и подарила Мелу первое место. «Знакомый трюк», — сказала Вива, выслушав подробности. «Называется «Положи перед М.П. конфетку и дергай за ниточку». Она сыграла верно, завлекла и заманила. Милешин утешился, как ребенок, и к тому же заинтересовался ею. Она достойный противник, коли дышала ему в затылок, и теперь у нее появился повод для повторной встречи и близкого знакомства. Присматривай за ней и за Милешиным. Но я не могу круглосуточно пасти его и отслеживать звонки на телефон. Мой тебе совет. Активизируйся. Не вышивай салфетки и не вяжи носки, а, к примеру, попробуй освоить водные лыжи. Или горные. «С этой мадамой тебе не сравнится. Но попытайся поразить на чем-нибудь». «Я и спорт — несовместимые понятия». В гонке на западной трассе турбомела и серебристый торнадо пришли одновременно. «В следующий раз рассчитываю вырвать победу», сказала девица и, улыбаясь, протянула руку сопобедителю. «Вот дрянь!» «Все непременно» ответил мэл раздраженный ничьей и заинтригованный незнакомкой, противостоящей ему на равных. Я поинтересовалась у Басты, не знает ли она девицу, которая лихо гоняет на крутой тачке, но сестрица Мела не поняла, о ком речь. Не помогло и скудное описание внешности. Высокая, стройная, темные волосы собраны в хвост. Баста перезвонила на следующий день. «Узнала!» Это дочь одного дипломата и племянницы нефтяного короля. Жила на юге, там же получила образование, потом уехала за границу. А теперь вернулась. Ей двадцать девять, не замужем. Фу, старуха. И зовут ильмирой Старуха не старуха, а свободна и прощупывают почву около Мэла. Подозрения подтвердились, когда мы столкнулись с дочкой дипломата на Рауте по случаю удачного завершения военных учений на Северном флоте. Потенциальная соперница оказалась страсть как хороша. Знойная южная красавица со смуглой кожей, миндалевидными глазами-маслинами и водопадом кудрей, спадающих на плечи крупными кольцами. Рядом с ней – Я, упакованная в платье и с искусной прической от Вивы, смотрелась манекеном из магазина. А она дышала свежестью раннего утра и юностью восемнадцатилетней. Красотка дефилировала под ручку с офицером морфлота, посматривающим со скукой на сухопутных крыс. Снегурочка, появившаяся на том же мероприятии с будущим мужем, и в подметке не годилась заезжей баракуди она целилась на Мэла. На моего Мэла. Мы даже столкнулись не случайно. После обмена стандартными приветствиями ими рассказала. Вернувшись из-за границы, я, к своему удивлению, заметила, что столица живет насыщенной и плодотворной жизнью. Пожалуй, задержусь здесь на неопределенное время. Ага. протёрла утром глаза и заметила. Умываться нужно каждое утро, а не по воскресеньям. — удержала я рвущийся хихик. «Вам понравится?» — сказал Мел, и они начали кудахтать над архитектурными чудесами, коими богата столица. «Мела пряниками не корми, дай рассказать о городе, в котором он родился». Спутник девицы еще не зевал, но собирался. «Потрясающе!» — воскликнула Эльмира. «Вы знаете столицу, как свои пять пальцев, а я живу направлениями и поворотами» налево, направо и задний ход. Мэл и южная красотка рассмеялись, а я не поняла шутку, но вежливо улыбнулась. И тут растекшийся Мэл взял и пригласил дочку дипломата на Рогейн, чтобы она пропиталась атмосферой первого города страны. «Ваша спутница не воспротивится?» спросила девица, обращаясь к Мэлу и игнорируя меня. «Ну да». Она не забыла, что здешние женщины вроде приставки к мебели, беззвучные и беспроблемные, и что мужчины ведут переговоры от их лица, поэтому избежала за границу, где равноправие на деле, а не на бумаге. «Эве не понравился Рогейн», — пояснил мэл «Вообще-то игра выматывает. Не спишь половину ночи, поэтому нужно подкрепляться энергетиками». «Почему ночью, а не днем?» — удивилась Эльмира. «Менее оживленное движение и нет пробок. Удобно». «С удовольствием приму участие!» — улыбнулась красотка. «Люблю экстрим. А вы?» — обратилась ко мне. «Ненавижу!» — ответила я. о, -о, -о изумилась девица и посмотрела на нас с таким видом, словно тщетно искала ответ на парадоксальную загадку природы. «Что связывает щедушную овечку и сногсшибательного красавчика?» О чем они могут говорить, если нет тем для общения?» Знала она все и заранее навела справки обо мне и о Мэле, разведала круг его интересов и решила на месте прояснить поле будущей битвы. «За моего Мэла. Или я не права, и у меня мания?» «А вы, Егор, страстный человек», — сказала Эльмира, и фраза прозвучала двусмысленно. «У вас страсть к большим скоростям». Прыгали с парашютом, а на рафте сплавлялись. И опять Мел и знойная девица увлеклись перечислениями, где бывали, откуда прыгали и куда залезали. Выяснилось, что у них много общего, и адреналинят одни и те же острые ощущения. Офицер спал стоя, а я стерла улыбку с лица. Скучно, и вообще пора бы домой. Уже поздно. Наконец, мы чинно распрощались, и остаток вечера залетная экзотическая бабочка ослепляла крылышками других гостей. мэл взбудоражился, потому как упоминание об экстриме убыстрило его пульс. — Ты серьезно предложил ей участвовать в Рогейне? — спросила я по пути домой. — Она ведь не ориентируется в городе. Какая от нее польза? — Зато хорошо водит машину. У нее быстрая реакция. — Ну да. Полный комплект достоинств. Смуглый типаж, который всегда нравился Мэлу. Смелая, решительная и знающая, чего хочет от жизни. А я, значит, бесплатное предложение. Сижу в уголке, никому не мешаю. И то ладно. Мне не нравится, что она крутится возле тебя. А ты берешь и приглашаешь ее на Арагейн. Предлагаешь мне не спать и ждать твоего возвращения под утро? Мэл ухмыльнулся. «Эвка, ты ревнуешь». «Было бы удивительно, если бы не ревновала. Как думаешь?» «Она симпатичная, не спорю. Но могла бы стать другом, не более. А насчет Рогейна не волнуйся. Эльмира гостья столицы, а не моя. Вот и познакомиться с городом». «Ха, симпатичная. Умелый макияж творит чудеса. Ей двадцать девять, а выглядит моложе Басты. Хотя надо отдать должное». Заезжая гостья не жеманничала и не кокетничала. Вела себя естественно и непринужденно, словно Раут стал для нее еще одной горной вершиной, которую покорить – расплюнуть. Я пересказала своей стилистке и советчице разговор с Мэлом. «Не бывает дружбы между мужчиной и женщиной, даже если М.П. считает женщину своим в доску парнем», – сказала Вива. «Рано или поздно они оказываются в одной постели». «Думаешь над моим советом?» «Думаю, но ничего не приходит в голову. Боюсь высоты, боюсь скорости, боюсь глубины. Я не умеха К невольному облегчению, бессмысленному катанию по городу и пустой трате бензина помешал проливной дождь. Начавшийся поздно вечером, и Мел вернулся домой с полдороги. Он извинился по телефону перед Эльмирой. «Дела плохи, они обменялись номерами». Хотя Мэл не скрывал и общался с девицей в моем присутствии, правда рассмеялся в ответ на какую-то шутку. «В другой раз», — сказал дочке дипломата, прежде чем отключиться. <звучит> примечание автора. Салютин. Перевод с новолатинского «растворение». Циртама. Перевод с новолатинского «состязание». Соревнование, как правило, нелегальное. Рогейн – командная или индивидуальная игра, предполагающая ориентирование на местности. Клипо интакти – перевод с ново-латинского «щит неприкосновенности».